Параграф 3 Обращение. Обращение есть такой логический прием, посредством которого подлежащее суждение превращается в сказуемое, а сказуемое в подлежащее. В результате обращения качество суждения не измеряется. Например, суждение «все звезды являются солнцами» обращается в суждение «все солнце являются звездами». В первом суждении предметом нашей мысли были звезды. Во втором – солнце. Поскольку изменился предмет мысли, постольку изменился и смысл суждения. То есть мы имеем уже новое суждение. В нашем примере суждение не изменило своего количества. Такое обращение называется простым обращением или чистым. Оно применяется только в тех случаях, когда оба термина в суждении распределены или оба не распределены. Вследствие этого соотношение между объемами терминов при обращении не изменяется. Распределенными оба термины бывают в общеутвердительных суждениях, поэтому такие суждения обращаются просто. Однако в общеутвердительных суждениях сказуемое часто бывает нераспределенным. В таких случаях простое обращение будет грубой ошибкой. Нельзя, например, суждение «все гениальное доступно» обращать в суждение «все доступно и гениально» или суждение «все поэты обладают воображением» обращать в суждение все люди с воображением суть поэты такие обращения ошибочны общие утвердительные суждения с нераспределенным сказуемым обращаются всегда с ограничением например суждение все рабочие являются трудящимися обращается в суждение некоторые трудящиеся являются рабочими простое обращение возможно в частно-утвердительных суждениях когда оба термина такого суждения не распределены в связи с чем соотношение между объемами терминов при обращении не изменяется. Например, суждение «некоторые дети – орденоносцы». Обращается просто «некоторые орденоносцы – дети». Но если сказуемое утвердительного суждения распределено, то при обращении мы получаем общеутвердительное суждение. Так, частноутвердительное суждение с распределенным сказуемым – «некоторые здания являются жилыми домами» обращается в общеутвердительное все жилые дома здания общее отрицательные суждения обращаются просто так как оба термина этих суждений всегда распределены ни одно ластстаногая не есть рыба ни одна рыба не есть ластстаногая соотношение объемов подлежащего и сказуемого при обращении не изменилось часто отрицательные суждения обращению не подлежат что объясняется следующими обстоятельствами При обращении мы не должны менять качество суждения. Следовательно, при обращении отрицательного суждения мы должны получить отрицательное суждение. Но в частно-отрицательных суждениях подлежащее всегда не распределено. Если бы мы стали обращать такое суждение, то нераспределенное подлежащее стало бы распределенным сказуемым, что в логическом мышлении невозможно. Итак, Простому обращению подлежат все общие отрицательные суждения, а также те утвердительные, в которых оба термина или распределены, или не распределены. Преобразование суждений, превращение и обращение имеет существенное значение в процессе нашего мышления. Анализ и того, и другого вида преобразования показывает, что переход от одной формы суждения к другой не может быть сделан произвольно. Эти переходы имеют свои границы, свои законы. Они основаны на известных правилах.